Глава шестая. Покинув дом инквизитора, я шла по улице и думала. То, что сказал мне Реджин, просто в голове не укладывалось. Бессмертных не бывает. Да, чем сильнее маг, тем продолжительность его жизни дольше. Но всему есть предел. 300 лет – максимум дольше маги не живут, но Тагарсиери необычный маг. Я поняла это в тот момент, когда его аура вышла на свободу. Да и в том, что он человек, я тоже сильно сомневалась. Может, именно поэтому он и скрывает лицо. Впрочем, неважно. Сейчас на повестке дня проблема посущественней. Я не знала, как возвращаться к королевскому советнику, что ему сказать. Снова придется врать, смотря в залитые тьмой глаза, и уповать на бездонное терпение? Глупо было бы думать, что он и в этот раз сделает вид, что верит мне, раз уж послал тварь для слежки. Небо начинало светлеть, когда я подошла к дому советника, и у меня, наконец, появилась возможность его рассмотреть. Двухэтажное здание было обвито плющом, и в сравнении с домом инквизитора выглядело довольно-таки жалко. Никаких тебе фонтанов и скульптур, беседок и вычурной лепнины на фасаде. Высокий забор, дорожка к дому, каменное крыльцо и среднего размера окна. Дом выглядел слишком просто для одного из первых лиц государства, и это удивляло. Я перелезла через забор и добежала до окна, выделенной мне коморки. Хорошо, хоть первые лучи рассвета еще не разогнали сумрак, и мое возвращение пока останется незамеченным. Возможно, этого времени хватит, чтобы придумать очередную ложь. В комнате было темно, и кровать пришлось искать на ощупь. Ударившись бедром о тумбочку и сбив канделябр, я все-таки добралась до цели. Плащ мгновенно полетел в сторону, затем туда же отправились сапоги. Я же быстро легла в кровать и укрылась, притворяясь спящей. Может, все еще обойдется, и в этот раз я снова выпутаюсь?» Яркий свет ударил в глаза, на мгновение ослепив и заставив зажмуриться. От неожиданности я подскочила в кровати, сердце забилось как сумасшедшее, а когда проморгалась и снова обрела возможность видеть, Ох, лучше бы я действительно ослепла, потому что, прислонившись к двери и сложив на груди руки, в коморке стоял советник. Под недобрым взглядом я похолодела, а кончики пальцев стало неприятно покалывать. «Ну, рассказывай!» — зло процедил он. «Где был? Что делал?» Кажется, игры кончились, и сейчас меня будут прессовать по полной. Я молчала, не зная, что сказать. От страха дар речи был потерян, как и способность дышать. «На кого ты работаешь?» В два шага он оказался возле кровати и, схватив меня за воротник, притянул к себе. «И не смей мне больше врать! И еще хоть одно слово лжи, и останешься без языка! Поверь, жизнь после этого кардинально изменится, и не в лучшую сторону!» В то, что он воплотит свои угрозы в жизнь, безоговорочно верилось. И, может, стоило бы все уже рассказать, но слова предательски застряли в горле. Я впала в какое-то оцепенение, а клеймо на груди запульсировало, причиняя боль. Проклятый инквизитор, он все предвидел и заранее подстраховался. Даже если захочу о нем рассказать, все равно не смогу, печать не позволит. «Молчишь?» – прошипел советник. «Страшно? Чувствую страшно. Вот только не пойму, ради кого ты рискуешь собственной жизнью. Кто так для тебя важен? Отвечай!» Вот и все. Сейчас он превратит меня в кучку пыли, и на этом все закончится. Я набралась смелости и взглянула в Агатова черные глаза. Вместо ярости в них застыла какая-то безысходность. — Почему именно ты? — прорычал Сиери. Проклятие! Я упала обратно на кровать и испуганно забилась в угол. — Рано или поздно я все равно узнаю, — пообещал он. — Собирайся, мы отправляемся к разлому.